Жюльен вышел с большим сожалением. Докладчик перешёл к возможностям, которые составляли предмет его обычных размышлений. Они боятся, как бы я не стал над ними смеяться, думал он. Когда его снова позвали господин Деламоль, говорил с серьёзным видом, показавшимся весьма забавным Жюльену, хорошо его знавшему. "Да, господа." В особенности это можно сказать об этом несчастном народе. Будет ли он божеством, столом или лаханкой? Он будет божеством, восклицает баснописец. Вам, господа, по-видимому, должны принадлежать эти глубокие и великие слова. Действуйте сами, и благородная Франция снова восстанет. Почти в том же виде, в какой её создали наши предки и какой мы её ещё видели перед кончиной Людовика XVI. Англия, по крайней мере, её благородные лорды не менее нас ненавидит гнусное якобинство. Без английского золота Австрия и Пруссия могут дать всего 2-3 сражения. Достаточно ли будет этого, чтобы привести К столь же счастливой окупации, как та, которую господин Ришелье так бессмысленно растрепал в 1817 году. Я этого не думаю. Здесь его прервали, но все зашикали. Прервал снова бывший императорский генерал, жаждавший получить синюю ленту и занять важное место среди составителей секретной ноты, Я этого не думаю, продолжал Деламоль, когда все умолкли. Он подчеркнул слово "я" с дерзостью, очаровавшей Жюльену. "Это славно сказано", подумал он. Перо его летало по бумаге почти одновременно со словами маркиза. Одним метким словом господин Деламоль уничтожает 20 компаний. этого перебежчика. Но ни одним только иностранцам, продолжал маркиз спокойным тоном, ни одним иностранцам мы будем обязаны этой новой военной оккупации. Из этой молодёжи, пишущей зажигательные статьи в Глоб, выйдет 3 или 4 тысячи молодых подпорутчиков, среди которых найдутся и Клебер, и Гош, и Жордан, и Пешегрю. но не столь благонамеренные мы не сумели его прославить заметил председатель надо было обеспечить ему бессмертие необходимо же наконец чтобы во Франции было две партии продолжал господин де ламоль но две партии не только по имени а две партии весьма определённо разграниченные О, знаем наконец, кого надо уничтожить. С одной стороны, журналисты, избиратели, словом, общественное мнение, молодёжь и всё, что её восхищает. Пока она оглушает себя собственным пустословием, мы имеем преимущество. Мы распоряжаемся бюджетом. Здесь снова его прервали. А вы, сударь, заметил господин Деламоль, прервавшему его с изумительным высокомерием и спокойствием: Вы не распоряжаетесь, если это слово вас оскорбляет. Вы просто пожираете 40.000 франков, внесённых в государственный бюджет, и 80.000 получаемых вами по цивильному листу. Ну что ж, сударь, раз вы меня к тому вынуждаете, я смело ставлю вас в пример. Подобно вашим благородным предкам, следовавшим за Людовиком Святым в крестовый поход, вам бы следовало за эти 120.000 франков снарядить поменьшей мере полк, отряд, что я говорю, но хоть пол отряда. Хотя бы там было не более 50 человек готовых драться, преданных доброму делу на жизнь и на смерть. Но у вас одни локей, которых вы в случае восстания сами испугаетесь. Трон, алтарь дворянства могут завтра же погибнуть, господа, если вы не создадите в каждом департаменте отряд из 500 преданных людей. Я говорю преданных не только в смысле французской доблести, но и испанского упорства. Половина этого войска должна состоять из наших детей, наших племянников, словом цвета дворянства.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 Он найдёт 500 дружественных воинов. Иностранные королине станут нас слушать, пока мы им не сообщим, что у нас 20.000 дворян, готовых взяться за оружие, чтобы открыть им доступ во Францию. Это обойдётся нам дорого, скажете вы. Господа, этой ценой мы спасаем свои головы.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 Тогда найдётся какой-нибудь благородный Густав Адольф, который, тронутый неминуемой гибелью монархического принципа, бросится за три столетье от своего королевства и сделает для вас то, что Густав сделал для протестантских принцев. Вам угодно продолжать болтовню сложа руки? Через 50 лет в Европе будут одни президенты республик и ни одного короля.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 сказало самодовольно важное лицо, вероятно занимавшее высокий духовный пост. Его господин Деламоль приятно улыбнулся вместо того, чтобы рассердиться, что для Жильена было очень знаменательным. Достаточно неприятных истин будем кратки, господа. Человек, которому надо отрезать ногу в гангрене,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 Глава 23. Духовенство леса, свобода. Основной закон для всего существующего это уцелеть, выжить. Высейте плевелы и надейтесь вырастить хлебные колосья. Макиавелли. Человек с внушительной осанкой продолжал говорить. Видно было, что он знает свой предмет. Умеренно красный и чтива и сдержана, что очень понравилось Жюльену, он излагал великие истины. Во-первых, Англия не располагает ни одной гинеей для нашего дела. Теперь в ней господствуют экономия и юм. Даже святые не дадут нам денег, а господин Брум нас высмеет. Во-вторых, без английского золота невозможно добиться более двух компаний.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 сформировать вооружённую партию без помощи духовенства говорю вам это смело ибо я сейчас вам докажу господа следует всё предоставить духовенству занимаясь днём и ночью делами духовенство управляемое высокоспособными людьми проживающими вдали от бурь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 что духовенство, руководимое Римом, одно ещё способно воздействовать на простой народ. 50.000 священников проповедуют одно и то же в день, указанный их вождями, и народ в конце концов, поставляющий солдат, скорее отзовётся на голоса этих священников, чем на краснобайство Мирян.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 Кто бы ни заставил её воевать, будет вдвойне популярен, так как воевать, значит, заставить голодать иезуитов, выражаясь вульгарно. Воевать это значит избавить этих чудовищных гордецов, французов, от угрозы иностранного вмешательства. Кардиналы слушали благосклонно. "Необходимо", сказал он, чтобы господин денерваль оставил министерство. Его имя возбуждает ненужное раздражение. При этих словах все поднялись с мест и заговорили сразу. Меня опять ушлют, подумал Жюльен, но даже благоразумный председатель забыл о присутствии и существовании Жюльена. Взоры всех обратились на господина, которого Жюльен узнал. Это был господин Нерваль, первый министр, которого он видел на балу Огерц-Гдерецса. Беспорядок дошёл до апогея, как выражаются газеты в парламентских заседаниях. И только через добрую четверть часа постепенно восстановилась тишина. Тогда поднялся господин Денерваль, Я заговорил тоном проповедника. Я не стану уверять вас, сказал он странным голосом, что не дорожу своим постом. Господа, мне доказали, что моё имя увеличивает силы якобинцев, увлекая против нас многих умеренных. Итак, я добровольно удаляюсь.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 И господа, я это сделаю. Он замолк, сел на своё место. Воцарилось глубокое молчание. "Вот отличный актёр", подумал Жюльен. Он по обыкновению ошибался, предполагая в людях слишком много ума. Оживлённые дебаты этого вечера и в особенности искренность спорящих Предали господину Денервалю веру в свою миссию. Обладая большим мужеством, этот человек был совершенно лишён ума. Полночь пробила во время молчания, воцарившегося после отважных слов: "Я это сделаю". Жюльен нашёл, что в звуке часов было что-то внушительное и мрачное. Он был расстроен.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 Господин Деламоль принуждён был позвонить, чтобы спросить новые свечи. Господин Денерваль, министр, удалился без четверти 2, внимательно вглядываясь перед уходом в лицо Жюльена, отражавшееся в зеркале вблизи министра. После его ухода присутствующим стало легче. Бог знает, что этот человек наговорит ещё королю.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 загорелся при начале спора. Теперь всё внутри него бушевало, подобно лаве Везувия. С 1806 по 14 год Англия провенилась лишь в одном, говорил он. Она не предпринимала ничего прямо и лично против особо Наполеона. Когда этот человек натворил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 наших молодых безумцев. Что им за дело, если государство будет не свергнуто? Они сделаются кардиналами и спасутся в Риме, а мы в наших замках будем все перерезаны крестьянами. Секретная nota, составленная маркизом из протоколов 26 страниц, написанных Жюльеном, была готова только без четверти 5.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 В одной деревушке замедсом начальник станции объявил ему, что нет лошадей. Было 10 часов вечера. Жюльен, сильно расдосадованный, спросил себе ужин. Прогуливаясь возле двери, он машинально вышел на двор конюшни. Лошадей не было видно. А между тем вид у этого человека был странный, подумал Жюльен.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 знаменитого певца. Усевшись в кресло возле самого огня, неаполитанец громко вздыхал и говорил больше, чем все 20 немецких крестьян в изумлении окруживших его. Эти люди хотят меня разорить, громко повествовал он Джульену. Я обещал завтра петь в Майнце. Семь владетельных князей съехались туда, чтобы меня послушать. Выйдем-ка подышать свежим воздухом, прибавил он многозначительно. Они отошли на 100 шагов, никто не мог их слышать. Знаете, в чём дело, сказал он Джульену. Начальник станции мошенник. Разгуливая здесь, я дал 20 су мальчишке, который мне всё поведал. 12 лошадей стоят в конюшне на другом конце деревни. Здесь хотят задержать какого-то курьера. Правда? сказал Жюльен с наивным видом. Открыть плутовство ещё не всё. Надо было отсюда уехать. Но это не удавалось ни Джиранимо, ни его другу. Подождём до утра, сказал наконец "Бивец. Нас в чём-то подозревают. Быть может, они подстрегают вас или меня. Завтра утром мы закажем хороший завтрак и пока его будут готовить, отправимся гулять у лезнём, наймём лошадей и доскачем до следующей станции. А ваши пожитки, сказал Жюльен, подумав, что быть может, самому Джиромимо поручено его перехватить."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 Рядом с ним какой-то человек приспокойно рылся в раскрытом чемодане. Жюльен мог рассмотреть только рукава его одежды, чёрные и узкие. Это сутана, сказал он себе и тихонько взялся за пистолеты, положенные им под подушку. Не бойтесь, что он проснётся, батюшка, говорил начальник станции. И его гостили венцом, который вы сами изволили приготовить. Я не нахожу никаких бумаг, ответил священник. Много белья, духов, помады, без делушек. Это светский молодой человек, преданный своим удовольствиям. Имесар скорее тот, который притворяется, что говорит с итальянским акцентом. Оба человека приблизились к Жюльену, чтобы обшарить карманы.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 И если он дотронется до меня лично, горе ему, подумал Ширян. Он ещё может ударить меня кинжалом, но я этого не допущу.